М да я вот своей бывшей просто отдал дом и бизнес, но так и впрямь дешевле. Вчера мы поссорились на глазах у десятка человек на стоянке у магазина. У меня был мотив, была возможность и были средства. Женщина показала на лопату. Все решат, что я его убила нарочно. Не говоря о том, что вы действительно его убили». И думаете, журналисты не присосутся? У него из шеи торчит моя лопата. Может, лучше стереть с нее отпечатки пальцев и все остальное? Вы ДНК на него не роняли? Женщина растянула полу рубашки и принялась возить ею по черенку лопаты. ДНК? Это, например, ну, знаете, волосы, кровь, семя, ничего такого? Нет. Она яростно полировала рукоять лопаты рубашкой, стараясь не слишком приближаться к тому концу, который застрял в покойнике. Странное дело, но так находил процесс несколько эротичным. «По-моему, с отпечатками вы разобрались. Но меня вот что беспокоит. Тут ваше имя явно выписано черным маркером. Может вас выдать». «Садовые инструменты никогда не возвращают, если их не подписать», — ответила Лена и снова заплакала. «Ох, боже мой, я его убила!» Так подошел к ней ближе и обхватил рукой за плечи. «Эй, эй, эй, все не так плохо. По крайней мере, у вас нет детишек, которым все это пришлось бы объяснять. Но что же мне делать? Моя жизнь кончена!» Не болтайте глупостей, сказал Такер, стараясь, чтобы прозвучало бодрее. Послушайте, у вас тут вполне качественная лопата, а яма почти готова. Что скажете, если мы санту немножко утрамбуем, вокруг чуточку подчистим, и я приглашу вас на ужин? Он ухмыльнулся. Женщина посмотрела на него. Вы кто? Приятный парень. который пытается помочь даме, попавшей в беду. «И вы хотите пригласить меня на ужин?» «Ну, не прямо сейчас, после того, как мы тут возьмем все под контроль». «Я только что убила человека», — сказала она. «Да, но не нарочно же». «Человек, которого я когда-то любила, мертв». «Черт, вот незадача», — ответил так. «Вам нравится итальянская кухня?» Лена шагнула в бок и оглядела его с ног до головы, особое внимание обратив на правое плечо летной куртки, где бурая кожа была так исцарапана, что выглядела замшей. — Что с вашей курткой? Э — -э, Моему крылану нравится по мне лазить. — Вашему крылану? — Слушайте, нельзя ведь летать по жизни вообще без всякого багажа, верно? Так для наглядности кивнул на усопшего. — Я объясню за ужином. Лена медленно кивнула. — Надо будет спрятать его грузовик. — Конечно. — Тогда ладно, — сказала она. — Вы не дернете лопату? — До сих пор не могу поверить. — Понял, — сказал так, спрыгнул в яму и извлек лопату из шеи святого Николая. Считайте, что это подарок к Рождеству. После чего скинул куртку и вгрызся в неподатливую почву. На сердце было легко, немножко кружилась голова, и так был в полном восторге. В обществе летучей мыши встречать Рождество ему больше не придется.